Глава 28. Бриджбург и медленно подходящий поезд, из которого вышла усталая рассеянная женщина в полночь 8 декабря. Резкий холод и яркие звезды. Одинокий служащий на вокзале направил ее в центральный отель. Надо идти по улице прямо против вокзала, а затем через два квартала повернуть налево и дойти до второй улицы. Заспанный ночной клерк в центральном отеле немедленно показал ей комнату, как только узнал, кто она, и дал ей объяснение, как пройти к окружной тюрьме. Но она решила после некоторого размышления, что лучше пока остаться в отеле. Клайд, может быть, спит. Она отдохнёт, а рано утром отправится туда. Она послала ему несколько телеграмм, и он должен знать, что она приезжает. На другое утро в семь часов она была уже на ногах, а в восемь появилась перед входом в тюрьму с письмами, телеграммами и удостоверениями в руках. И тюремное начальство, рассмотрев письма, которыми ее снабдили, и удостоверив ее личность, известило Клайда о ее приезде. И он, угнетенный и одинокий, услышав это, горячо обрадовался, хотя вначале боялся ее приезда. Но теперь положение было иное. Вся эта долгая страшная история была уже рассказана и потому что он дал такое объяснение извиняющее всё, которое придумал для него Джефсон, он мог смотреть ей в лицо и сказать без особого страха, что это было верно, что он не замыслял убить Роберту и что он без злого умысла не оказал ей помощи и оставил её умирать в воде. И он быстро побежал вниз в комнату для посетителей, где благодаря любезности Слэка ему было позволено поговорить с матерью Наидине. И увидев, как она встала при его входе, он сразу почувствовал, что здесь было его убежище, что здесь он найдёт сочувствие, помощь, может быть, без всякого недоверия, без всякой критики, здесь в её любящем сердце. Горло его сжалось, и он с трудом прояснётся. Мама, как я рад, что вы приехали. Она слишком взволнована, чтобы говорить. Её осуждённый мальчик в её объятиях молча положил его голову к себе на плечо и смотрела на него. И молча стояли они так несколько минут. Затем она сообщила ему сведения о домашних, почему и как она приехала, а взятых на себя обязанности корреспондента, о том, что она отправится вместе с ним в суд, когда настанет час выслушать приговор, и это теперь обрадовало Клайда. Он понял, что его будущее всецело зависит теперь от её усилий. Семья местных графицев по каким-то причинам решила не помогать ему больше, но она найдёт возможность помочь ему. Только она должна знать от него теперь правду, намеренно или не намеренно ударил он Роберту, намеренно или не намеренно оставил её без помощи. Она читала судетельские показания и его письма и заметила все слабые стороны показаний самого Клайта, но Мейсон правильно ли он толковал свидетельские показания или неправильно? И Клайд, как и всегда, испуганный немного ее безупречной и непоколебимой честностью, которой он никогда не мог понять в ней, заявил со всей решимостью, на какую был способен, хотя все-таки с тайной холодной дружей в своем сердце, что он сказал правду под присягой. Он не сделал того, в чем его обвинили. Нет, он в этом не виноват. Но, увы, как она говорила теперь самой себе, наблюдая за ним, в глазах его было что-то, какой-то странный блеск, Он не был так уверен, не был так убеждён в своей правоте, как она надеялась. Нет, нет. В его манерах, в его словах, в его интонации чувствовалось что-то тревожное, колеблющееся, и она вдруг похолодела. Нет, он не был достаточно решителен. Значит, он мог замышлять, хотя бы в какой-то части это страшное дело. Значит, было так, как она боялась сначала, когда только услышала об этом. Мог даже ударить её на этом пустынном одиноком узере. Кто может сказать? Обжигающая разрушительная сила такой мысли, как эта. И это после того, как он показал на суде другое. Нет, нет, она должна верить, должна верить ему. И она будет верить и верит, хотя злое сомнение и будет таиться где-то в самом тайном уголке ее несчастного сердца. Она и ее сын найдут правый путь. Есть ли у него Библия? И Клайд ответил, что есть, и что он ее читал. Но теперь она должна идти, повидаться с защитниками, потом послать свои телеграммы, а потом возвратиться к нему. Ну и два только она вышла на улицу, как немедленно её окружили несколько репортёров и засыпали её вопросами о том, что значит её присутствие здесь. Верит ли она в невиновность своего сына, считает ли, что суд справедлив, почему она не приехала раньше? И миссис Гриффитс, как всегда, откровенно, серьёзно отвечала им на все вопросы. Сказала, как и почему приехала сюда, и почему не могла приехать раньше. Но теперь, раз она здесь, она надеется остаться долго. Бог пошлёт средства для спасения её сына, в невиновности которого она убеждена. И репортёры, растроганные её искренними словами, описали её в своих корреспонденциях, разосланных по всему миру, такой, какой она была, крупной пожилой, грубоватой женщиной, очень религиозной, решительной, искренней и серьёзной, трогательно верующей в невиновность своего мальчика. Но графицы в Ликургае, услышав об этом, приняли её приезд как ещё новый удар. И Клай, читая потом в своей камере все эти описания, был неприятно удивлён этой широкой гласностью, которой было окружено теперь всё, что было связано с ним. Но все-таки присутствие матери здесь по временам делало его почти счастливым. Какие бы ни были ее недостатки, какие бы ошибки она ни делала, все же она была его мать. И она приехала сюда помочь ему, и пусть публика думает, что хочет. Разве на нем не лежит тень смерти? И разве в этот час не покинули его все? Какой ум и сообразительность проявила она, предложив свои услуги газете в Денвере? Она никогда раньше не занималась ничем в этом роде. И кто знает, может быть, она сумеет разрешить этот вопрос о новом суде для него и спасти его жизнь. Кто знает. И в то же время, как много раз грешил он против нее, о, как много. И она была здесь, и старалась спасти его жизнь тем, что будет описывать его собственный приговор в западных газетах. Она была его матерью, и она любила его, и верила в него, и боролась за его спасение. Обелькны и Пит Джефсон с своей стороны при первой встрече с ней были не особенно обрадованы. Они почему-то не ожидали увидеть такую простую, необразованную, но в то же время глубоко убеждённую женщину. И какой общий облик: широкие плоские башмаки, нелепая шляпа, старое коричневое пальто. Но через несколько минут её искренняя серьёзность, её вера и любовь к сыну, её чистые голубые глаза, в которых светилось непоколебимое убеждение, расположила их в её пользу. Верят ли они в то, что её сын невиновен? Она должна знать это прежде всего. Может быть, втайне они считают его виновным? Её так терзают все эти противоречия в свидетельских показаниях. Господь возложил тяжёлый крест на её плечи и на плечи её близких. но, несмотря ни на что, добудет благословенное имя его». И оба адвоката, видя и чувствуя ее страшную муку, решительно уверили ее, что они убеждены в невиновности Клайда. «Если он будет казнен за это предполагаемое преступление, то это будет страшной судебной ошибкой». Но оба, после того, как они увидели ее, были очень взволнованы мыслью, из какого источника может она получить необходимые средства для продолжения дела. Они поняли, что у нее нет ничего. А апелляция потребует расходов не менее двух тысяч долларов. И миссис Гриффитс, пробыв с ними около часу, когда они указали ей, каких расходов потребует апелляция, приготовление разных выписок из дела, созыв новых свидетелей, необходимые повестки, повторила снова, что она не знает, что будет делать теперь. Затем вдруг несколько непоследовательно, однако трогательно и драматически воскликнула «Апелля». Господь не покинет меня, я знаю это. Он сам сказал мне это внутри меня. Это его голос там в Денвере направил меня в эту газету, и теперь, когда я здесь, я верю, что он будет руководить мною. И Бельк напыт Джефсона посмотрели друг на друга с недоверчивым удивлением. Такая вера, проповедница, евангелистка, наверное. Но вдруг у Джефсона явилась идея. Здесь в округе было много религиозных людей, и на них можно было поддействовать такой верой. Предположим, Грифицы в литургии останутся непоколебимы. Ну что ж, тогда тогда здесь теперь она. Здесь церкви. Разве не возможно с таким темпераментом и с такой верой обратиться с воззванием о сборе средств, чтобы можно было пересмотреть это дело? Эта измученная мать, её вера в своего сына, да, это возможно. И Джеффсон повернулся к ней и рассказал ей свой план и предложил приготовить ей то воззвание, с которым она должна обратиться или сделать для нее заметки, изложить различные доводы, а она могла бы придать всему этому ту форму, которую она бы захотела. И она согласилась сделать это. Ее смуглые щеки покраснели и глаза заблестели. Да, она попытается. Нет, она не только попытается, она сделает это. Истинно, истинно это были голосы рукобожьей в этот темный час ее скорби. На следующее утро Клайда отвели для выслушивания приговора. И миссис Гриффитс сидела рядом с ним и старалась делать заметки для себя. Потрясающая картина. Собравшаяся толпа с удивлением смотрела на нее. Его мать, исполняющая обязанности репортера. Нечто нелепое, чудовищное, даже смешное. Какая странная семья. И подумать только, что Гриффитс и из Ликурга — близкие родственники этой семьи. Но Клайда поддерживала и укрепляла ее присутствие. Она уже сообщила ему в тюрьме о своем новом плане, и как только все это пройдет, как только приговор будет произнесен, она сейчас же примется за работу. И поэтому, почти против своей воли, в этот мрачный час, стоя перед судьей Обер-Вальцером и выслушав сперва краткое повторение своего преступления и приговора суда, а затем обращение к нему «выскоро», «Есть ли у вас что-нибудь, что вы могли бы заявить согласно закону, прежде чем смертный приговор будет произнесен против вас?» К удивлению своей матери и слушателей, если не к удивлению Джеффсона, который посоветовал ему сделать так, Клайд ясным и твердым голосом ответил, «Я не виновен в приписываемом мне преступлении. Я не убивал Роберту Альден и считаю этот приговор несправедливым». И он смотрел прямо перед собою, сознавая только, что на нем покоится взгляд матери, полный удивления и любви. Ее сын теперь сам заявил о своей невиновности здесь, в этот роковой момент перед всеми этими людьми. И разве его слово здесь может быть неправдивым? Значит, ее сын не виноват. Он не был виновен. Не был виновен. И она решила особенно подчеркнуть это в своей телеграмме, которая появится во всех газетах, а позже рассказать об этом в своих обращениях к верующим в церкви. а судья Обер-Вальцер без малейшего признака удивления или волнения продолжал. «Нет ли еще чего-нибудь, что вы хотели бы сказать?» «Нет», — ответил Клайд после легкого колебания. «Клайд Гриффитс», — сказал в заключении Обер-Вальцер. «Суд постановил за убийство Роберты Альден при отягчающих вину обстоятельствах приговорить вас к смертной казни. В течение 10 дней после этого последнего дня суда шериф провинции Катараки должен доставить вас вместе с приговором суда в государственную тюрьму в штате Нью-Йорк в городе Оберн, где вы должны пробыть в одиночном заключении до понедельника 28 января. И затем в течение следующей недели Охрана государственной тюрьмы в штате Нью-Йорк в Оберне должна назначить день, в который будет совершена казнь над вами, согласно тому способу, который предписывается законами штата Нью-Йорк. После объявления приговора миссис Грифиц улыбнулась своему сыну, и Клайд в ответ улыбнулся ей. Он заявил, что он невиновен здесь, при всех, и дух её воспрянул теперь. И Клайд понял по её улыбке, что мать верит в него. А эта вера ошибочная или нет, была такой поддержкой, такой необходимости для него. И то, что он сказал сейчас, было верно, как он видел теперь. Ведь он не наносил удара Роберте, это было верно. И поэтому он не виновен, но крауты с лейк уже подошли к нему и повели его в камеру. Немедленно после его ухода мать его села за стол печати и обратилась к репортёрам с любопытством окружившим её со словами: Вы не должны думать обо мне плохо, джентльмены. Я не знакома с этой работой, которую я взяла на себя. Но это был единственный способ оказаться рядом с моим сыном. Я не могла бы приехать сюда иным образом. И тогда один тощий корреспондент подошёл к ней и сказал: "Не беспокойтесь, мамаша, хотите, я помогу вам? Скажите мне, что вы хотите написать. Я буду рад помочь вам". И затем, усевшись около неё, он помог ей найти выражения и форму для того, что она хотела сообщить в газету. И все другие охотно предложили сделать для неё всё, что они могли, и все были очень тронуты. Через 2 дня все нужные документы для отправления Клайда в каторжную тюрьму в Оберн, туда, где находился так называемый дом смерти, были готовы, но матери не позволили сопровождать его. Дом смерти или Шремга убить, как его называли, мрачный и мучительный ад, какой только могло нарисовать себе человеческое воображение, представлял собой соединение 22 камер в двух различных флигелях, и там Клайд должен был оставаться, пока приговор будет отменён или приведён в исполнение. Но когда он ехал из Бриджбурга в это мрачное место, его встречала толпа на каждой станции. Молодые и старые, мужчины, женщины и дети, все жаждали бросить взгляд на этого удивительного юного преступника. И девушки и женщины, прикрываясь интересом, продиктованным состраданием, в сущности стремились взглянуть поближе на эту романтическую и дерзкую, хотя и несчастную фигуру. Они бросали ему цветы и громко и весело кричали ему, когда поезд отходил от той или другой станции. Алло, Клайд, надеемся увидеть вас скоро снова. Не оставайтесь там долго. — Если вы апеллируете, вы, наверное, будете оправданы. Мы так надеемся, во всяком случае. И Клайд немало был удивлен, а потом даже утешен этим неожиданным изменением в настроении толпы в Бриджбурге и этим внезапным лихорадочным любопытством. Он кланялся, улыбался и даже посылал приветствие рукой. Но его не оставляла мысль, как странно, отправляюсь в дом смерти, а они могут быть так веселы. И вот, после короткого переезда, единственного после его ареста, мимо всей этой ожидающей толпы, через зимние, освещённые солнцем поля и холмы, покрытые снегом, которые напомнили ему Ликург, Сондру, Роберта, всё, что наполняло его жизнь последние 20 месяцев, показались серые, мрачные стены Оберна, и его ввели в тюремную контору, где в книге было занесено его имя и преступление, которое он совершил. А затем он был отправлен в тюремную ванну, и его коротко остригли. Все его волнистые черные волосы, которые так нравились ему, были низко срезаны. Тюремная полосатая одежда, отвратительная кепка из той же материи, тюремное белье и тяжелые серые войлочные башмаки для того, чтобы не нарушать спокойствие тюрьмы громкими шагами. И на всем этом был номер 77-221. И переодетый таким образом, он был немедленно отправлен в дом смерти, где его заперли в камеру в нижнем ярусе. Чистое, светлое, квадратное, маленькое помещение, размером 8 на 10 футов, с уборной, койкой, столом, стулом и маленькой полкой для книг. Какая изнурительная напряженность и мука этих часов. Этот смертный приговор, этот переезд и эта толпа, эта стрижка там внизу в тюремной парикмахерской, где парикмахером был осужденный. И это платье, и это бельё, которое теперь будет его постоянной одеждой. И здесь не было зеркала, как во всей тюрьме, но всё равно он может представить себе, какой у него вид. Эта мешковатая куртка, эти штаны, и эта полосатая кепка он с отчаянием бросил её на пол. Только час назад он был одет в приличный костюм, в сорочку с галстуком, и он сознавал, когда уезжал из Бріджбурга, что у него была чистая и приятная внешность, но теперь, какой у него должен быть вид? И завтра должна приехать его мать, а позже, может быть, Джефсон и Белькн. Боже. Но самое худшее это там в камере как раз против него, жёлтый, худой, зловещего вида китаец в точно такой же одежде, как и он сам, который подошёл к железным прутьям своей двери и смотрел на него загадочными косыми глазами, но затем повернулся и начал чесаться. Насекомое, может быть, испуганно подумал Клайд. В Бриджбурге были клопы. Китаец-убийца, потому что иначе разве был бы он в Доме Смерти? Он здесь по той причине, по какой и Клайд и одет совершенно так же, как и он. Какое счастье, что здесь не будет много посетителей. Он слышал, что кроме матери будут допущены только Белькнап и Джеффсон и какой-нибудь пастор, которого он выберет и которому будет разрешено приходить сюда раз в неделю. И в эту минуту вдруг откуда-то раздался голос. «Эй, у нас есть новенький, слышите?» в первом яровсе во второй камере на востоке. А затем второй голос: "Что ты говоришь? А какой у него вид?" И третий: "Как вас зовут, новичок? Не пугайтесь, мы не хуже, чем все остальные". А затем первый голос, отвечая второму: "Довольно высокий, худой, младенец ещё. Вид у него маменькиного сынка, но не дурень он собой. Эй, вы скажите, как вас зовут?" И Клайт, удивлённый и молчаливый, думал, как поступить, что сказать. что сделать? Может ли он быть на дружеской ноге с этими людьми? Однако его инстинктивная тактичность заставила его ответить быстро и любезно. Клайд Грифиц, и один из первых голосов продолжал: "А, вот как. Мы знаем, кто вы. Добро пожаловать, Грифиц. Мы не так плохи, как можно думать. Мы много читали о вас там в Бришбурге. Мы думали, что вы будете скоро вместе с нами". И другой голос прибавил: Вам не хотелось попасть сюда, но здесь не так плохо. В конце концов, всякое место хорошо, где есть крыша над головой, как говорится. И затем послышался смех откуда-то. Но Клайд испуганный всеми этими замечаниями печально смотрел на стены, на дверь, затем на китайца, который молча стоял у своей двери и упорно смотрел на него. Ужасно. Ужасно. И они говорили друг с другом, а также и с ним, совершенно чужим для них так фамильярно. И никто не подумал о той муке и о том страхе, который он должен был переживать. А затем через час, когда наступил вечер, высокий, похожий на скелет тюремщик подал железный поднос с пищей в отверстие, проделанное в двери, и жёлтый тощий китаец таким же образом получил свою порцию. Кого он убил и как? А затем послышалось царапанье по железным подносам в разных камерах. Эти звуки напомнили ему скорее о голодных животных, пожирающих свою пищу, чем о людях. И некоторые из них разговаривали друг с другом во время еды под эти царапающие звуки. Это вызывало в нем отвращение. Из соседней с ним камеры слева Клайд услыхал голос какого-то заключенного, обратившегося к тюремщику с тихими, но отчетливыми словами. «Послушайте, все еще ни одного слова, и зал бы они». «Ни одного слова, Герман. И никаких писем, вероятно». «Никаких писем». Голос был очень напряженным, тревожным, несчастным, и после этого тишина». А затем через некоторое время из другой дальней камеры голос, точно из мрачного ада, полный невыразимого отчаяния. О, боже! О, боже! О, боже! А из другого яруса выше другой голос. О, несчастье, этот фермер опять начинает. Я не могу выносить этого, часовой. Часовой! Неужели вы не можете заставить замолчать этого нытика? И опять тот же голос, но только тише. «О, Боже! О, Боже! О, Боже!» Клайд вскочил. Его пальцы судорожно сжались. Его нервы были натянуты, как струны, готовые разорваться. Это убийца и, может быть, приготовляющийся к смерти. Та же страшная судьба, которая ждет его. А там должны быть еще и другие. И так жить день за днем, ночь за ночью, до тех пор, пока... О, нет, нет, нет, для него не настанет такой день. Ведь может пройти целый год, прежде чем это случится. «О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже!» "Ви так сказал Джефсон. Может быть, два. Ну, а затем через 2 года. Он задрожал, потому что мысль о том, что может случиться через такое короткое время, как 2 года, та, другая комната. Это где-то здесь, он знает это. Там была дверь, она ведёт к тому креслу, к тому креслу. И снова голос: "О, боже, о, боже, о, боже!" Он бросился на койку и закрыл уши руками.